Глава 15 Первая мысль была про умку и шелань, но тут снова раздался виск, потом еще. Не сговариваясь, мы выскочили на крыльцо и просто-напросто охренели от происходящего. Соседские свиньи пришли поживиться в кладовках Молчановых. Судя по нахоженным звериным тропкам, на которые я обратил внимание еще когда мы только подъехали, делали они это систематически. При таких раскладах неудивительно, что Егорка смог поставить на стол только вареную картошку. Про лепешки вообще молчу. Поди за зерном, свиньи, и приходили. Его ведь в погреб не уберешь. Пришли свиньи и сегодня. Пришли по-хозяйски, как к себе домой, уверенные в полной безопасности и безнаказанности. Это были молодые свинки, по всей вероятности, оставленные соседом на развод. Апрельский или майский помет. Как раз к весне можно будет покрывать. Можно было бы, но тут случились Умка и Шелань. Дело, скорее всего, обстояло следующим образом. Свинки пришли по натоптанной дорожке, к счастью, без кабана, потому что если бы был секач, то волкам пришлось бы не сладко. А так Умка и Шелань лежали себе под тулупами, а тут рядом с ними захрюкали. Охотничья душа демонических волков не выдержала, и они рванули, как из засады. По первой жертве они схватили практически одновременно. Свинки испугались, и вместо того, чтобы рвануть по той же тропинке, по которой они пришли, они заметались по расчищенной части двора. Окруженная сугробами, она сыграла роль ловушки. Волки не хватают добычу за ноги или другие части тела, только за холку. Понятно, что у свиней в этом месте толстый слой жира, но и челюсти у демонических волков не слабые. Я сам видел, как Умка схватил очередную свинку за холку, сжал шею, а потом резко дернул, после чего свинка обвисла. По всей вероятности, хребет был сломан. А Умка, бросив переставшую сопротивляться жертву, кинулся за следующей свинкой. Не успели мы прийти в себя, как все было закончено. Шесть молодых свинок были в мгновение ока зарезаны нашими демоническими волками. А Умка с желанию, перепачканной кровью, подошли ко мне и Мосяню. Волки были довольны. — Хм, — сказал я, обращаясь к Тихону, — теперь у вас есть много мяса. Отчего Тихон застонал и бессильно опустился на крыльцо. — Что же теперь будет? — в ужасе проговорил Егорка. — А что будет? — как можно беспечнее спросил я. — У вас до самой весны будет мясо. Нет, я прекрасно понимал, что будут неприятности. Сосед так просто убийство свинок не оставит, потому как, по большому счету, сейчас Умка и Шелань лишили соседа не только этих шести свинок, но и их будущего потомства. Но, блин, я испытывал какое-то злорадство, а нефиг оставлять свое хозяйство без присмотра, нефиг быть таким наглым. Был бы сосед Тихона нормальным человеком, разве такое случилось бы? Понятно, что случится может всякое, но тут прям закономерный исход. — Такое мясо! — возмутился Егорка. — Дядь Прохор нам головы за своих свиней поотрывает. — Отрывалка сломается, — оборвал я мальца. И, повернувшись к Богдану и Вадиму, спросил. — Поможете разделать? — Отчего не помочь, — пожал плечами Богдан. — Только вы, Владимир Дмитриевич, уверены, что не надо мясо отдать хозяину. Все-таки он растил. — Ага, — усмехнулся я. — А еще извиниться за то, что его свиньи по чужому двору ходят. — Так-то да, — согласился Богдан. Однако я чувствовал сомнение в его голосе. К тому же совсем потерянный Тихон с Егоркой окончательно разозлили меня. «Да он потому так нагло и ведет себя, что вы ему ответить не можете», — сказал я. «Это мясо ваше по праву, потому как паслись эти свинки на ваших полях и отжирались на ваших припасах». Тихон тяжело вздохнул и сказал. «Егорка, помоги мужикам. Нужно кровь слить да полить сначала. Негоже мясу пропадать». Кузьма тоже шагнул вперед. «Помогу, неси ножи!» Тихон подтолкнул Егорку. «Принеси ножи», — сказал он пацану и добавил. «Маме только не говори». Егорка кивнул и вошел в дом. Я глянул на мой сяня. «Пригляжу», — ответил он на невысказанный вопрос. «Умку-шеланию возьми с собой», — посоветовал я. «Хорошо», — согласился китаец. «Да отрежьте волкам парного мяса. Заслужили», — сказал я мужикам и тоже пошел в дом потому что время шло, а барьер все еще не был установлен. Тихон вошел вслед за мной. Он был бледен и очень взволнован. «Не переживай, Тихон», — попытался я успокоить парня. «Но мы должны показать зубы, иначе ваш дядь Прохор скоро сожрет вас с потрохами, а потом по миру пустит. Тем более я теперь твой сюзерин, так что возьму огонь на себя, все будет хорошо». Я уговаривал Тихона, а в голове с бешеной скоростью прокручивались варианты моих последующих действий потому что хочу я или нет а умка с желанию сейчас этому самому дядь прохору объявили войну и мне нужно готовиться к его ответному удару тихон протер лицо и сказал да нужно устанавливать барьер и мы с ним подошли к установкам если до кровавой резни я еще раздумывал какой способ развертывания барьера выбрать по старому барьеру или по законным границам то теперь у меня выбора не осталось только по законным и не на пять меньше а потому я решительно приступил. Точнее, закрыл глаза и сосредоточился, отстраняя от себя ненужные волнения и настраиваясь на установки, впуская обе в свое сознание и, естественно, впуская в свое сознание Тихона. Я видел течение ЦИ у себя и у Тихона и понимал, как мы должны взаимодействовать. И тем не менее, прежде чем приступить непосредственно к развертыванию, я мысленно прорепетировал. Но мне не понравилось, как в моей медитации моя ци заполняла установки поэтому я решил подключить к этому делу и котел Дан. А почему нет? Я уже несколько раз убедился, как много пользы он может принести. Прорепетировав, используя котел Дан, я остался доволен. Все течения были гармоничны и непрерывны. Все это время Тихон стоял погруженный в свои мысли. И в его представлении, судя по выражению его лица, ничего хорошего нас не ждало. «Так я готов», — сообщил я и хлопнул в ладоши, а потом интенсивно потер ладони, словно хищник перед добычей. «Поехали». Тихон смиренно кивнул. «Я доверяю вам», — негромко сказал он. «И это правильно», — попытался ободрить его я. Но ободрить не особо вышло. Похоже, в глубине души он уже сдался на милость победителю. Глянув на него, я даже засомневался. «Зачем мне такой подчиненный? Он ведь совсем не боец». Тихон как будто услышал мои мысли, подобрался весь, встрепенулся и сказал сам себе. — Ладно, слезами делу не поможешь. Нужно жить дальше. Давайте устанавливать барьер. — Вот и хорошо, — обрадовался я. — Поехали. Отрепетированные заранее действия сейчас текли как по маслу. Вот разогрелось истинное пламя в печи Дан. Вот через нее начало качаться цы. Вот она потекла в установку, заряжая ее. Вот я достал бутылек для крови. В работу включился Тихон. Он очень быстро смог настроиться на меня. Подавал мне нужные элементы — поддерживал крышку, отжимал пружину. Цы Тихона была слабенькая, но она все равно держала купол. Видимо, потому что Тихон не сдавался. Даже сейчас, когда в его представлении его семью ждали гнев и наказание, а может и кое-что пострашнее, он смог собраться силами. Я специально не захватывал цы Тихона, но она сама потянулась к моей, словно почувствовала силу и безопасность, и вместе с моей потекла через котел Дан. Я прям ощутил, как Тихон испытывал прилив сил. Но только отметил это для себя и не стал отвлекаться. Потому что наступал самый ответственный момент. Артефакт, создающий защитное поле, был артефактом крови. Его активировала кровь мага, но этого мало. Этот маг должен быть хозяином земли, над которой он раскрывает защитный купол. Ну или сюзереном. Так вот, имя владельца и уровень владения записывались в установку приставами. Поэтому невозможно было, к примеру, поместить в установку Тихона бутылек с моей кровью. То есть поместить-то можно, но толку от этого будет 0 до да маленько. Поэтому только своя. А нам сейчас нужно было деактивировать установку Тихона и одновременно с этим активировать мою. Но просто положить в нее бутылек с кровью тоже недостаточно. Я должен был проделать определенные манипуляции, прежде чем добавлю свою кровь. То есть я должен был приручить установку. А потом уже в подготовленную вложить бутылек, замыкая цепь. Причем, так как это не новые земли, а имеет место быть передача прав собственности, и пусть не полная, а на уровне вассалитета, но права на землю раньше были и теперь передавались, а значит, нам с Тихоном нужно некоторые манипуляции проделать синхронно. И работа предстояла тонкая. Это было сделано специально, чтобы человек мог передать права только по своему желанию и по доброй воле. Потому что иначе ничего не получится. У нас все получилось» мы синхронно загасили установку Тихона и активировали мою. Защитный купол развернулся над законными землями Молчановых, и я вдруг осознал, насколько сосед, дядя Прохор, обворовал семью Молчановых. А еще два защитных поля от столкновения завибрировали, то есть столкнулись развернутое мной защитное поле и защитное поле соседа. И получалось, что мой барьер вторгся на территорию соседского барьера, но мой барьер оказался сильнее, и соседский загасил. — Упс! — с усмешкой проговорил я. — Потому что примерно чего-то такого и ожидал. — Ваш барьер сильнее! — с благоговением, глядя на меня, прошептал Тихон. А мне стало понятно, как именно дядя Прохор оттяпал землю у Молчановых. Просто его магия оказалась крепче, и он решил, у кого сила, тот и прав. — Что ж, придется объяснить дяде Прохору, что на каждую силу найдется другая сила, а на каждую хитрую гайку — болт с левой резьбой. — Как думаешь? — спросил я у Тихона. — Через сколько времени ваш дядя Прохор примчится качать права? Тихон задумался, а я потом ответил вопросом на вопрос. — Прямо сейчас? — Думаешь? — засмеялся я, чувствуя какой-то азарт. — Ну тогда давай пойдем, встретим. Негоже уважаемому соседу стоять под дверью. Слово «уважаемому» я буквально выплюнул, потому что никакого уважения к соседу Тихона я не испытывал, и мне очень хотелось увидеть его лицо, когда он прибежит и увидит своих свинок. Я не успел даже договорить, как на улице раздался вопль. Мы с Тихоном поспешили во двор. Едва выйдя на крыльцо, я увидел двух мужчин, несущихся к нам, и вдруг Тихон удивленно проговорил. «Анатолий Владимирович?» «Кто есть Анатолий Владимирович?» — поинтересовался я. «Купец Морозов, у которого я работал», — ответил Тихон, и как-то весь подобрался, сжал кулаки. Он был полон ненависти. Он готов был драться, мстить за свое поруганное доверие. «Ну что ж, мне его настрой нравился».